«Ну и ну!» — с любопытством протянул Сатта, глядя вслед девушке, спешившей в гардеробную с сияющим лицом и блестящими глазами. «В жизни не подумал бы, что наш драгоценный Роган может пробудить подобные эмоции. Кажется, я совершил огромную ошибку, недооценив его. Много бы я дал, чтобы узнать...» «Кто наставил ему синяков?» — вмешался Дон Саймонс, натягивая куртку. «Ракоши, конечно!» — невозмутимо пожал плечами Саттон, ничуть не взволнованный мыслью о том, что режиссер способен ни с того ни с сего задать трепку ведущему актеру. Дон покачал головой. «Такое не в характере мистера Ракоши. Он может...» «Уничтожить тенанта словами, не прибегая к насилию?» «Да, это уж слишком», — согласился Саттон. «Однако сам я постараюсь так сильно не проштрафиться. Столь жестокое наказание всего лишь за опоздание на съемки означает, что мне придется искать средства к существованию где-нибудь в другом месте». Если преступление заключалось только в этом, сухо буркнул Саймонс, сатан поднял брови. Но дорогой мой, в чем же еще? Понятия не имею, пожал плечами Дон. Но мы вне всякого сомнения скоро все узнаем. Теннант не умеет держать язык за зубами, мистер Теннант. — Придет через несколько минут, — сказала Валентина, пока Элли отстегивала бесчисленные крючки и кнопки на тяжелом средневековом наряде. — Не возражайте, если я попрошу вас оставить нас наедине. Мне нужно поговорить с ним с глазу на глаз. — Я понадоблюсь вам позже? — спросила горничная, вручая Валентине, крем для снятия грима и салфетки. — Нет. Вы свободны на весь вечер, Элли. — Элли. Зашла в ванную, включила душ, проверила температуру воды и, поставив поближе лосьон для тела, и душистый тальк вышла из комнаты. Валентина и Роган Теннант объявили о намерении пожениться лишь накануне, и поэтому, естественно, при каждой возможности хотели остаться одни, но горничная... Почему-то чувствовала, что дело не в желании Валентины улучшить минутку и насладиться любовным свиданием. Снимая грим, актриса мрачно хмурилась. Элли почему-то стало неприятно. Неужели между влюбленными уже начался разлад? — Какое платье вы наденете? — спросила горничная, когда Валентина встала под душ. — Белая... Шелковая с золотым поясом откликнула ста, перекрывая шум льющейся воды. Горничная вынула из гардероба платье от Люсьена Ле -Лонга, и к нему белые лодочки. Она уже собиралась открыть шкатулку с драгоценностями и взять оттуда любимые серьги актрисы, но в этот миг в дверь громко постучали. «Это должно быть мистер Теннант», — сказала Валентина, накидывая махровый халат с атласными отворотами. «Впустите его, пожалуйста». Элли открыла дверь, и на пороге появился Теннант с приглаженными, блестящими от воды волосами, распространяя аромат дорогого одеколона. «Доброй ночи, мадам», — пожелала Элли. Валентина подошла к тележке с напитками и налила Рогану шотландского виски. Не успела горничная выйти, как Роган обнял Валентину и поцеловал ее в затылок. — Иисусе, бэби! Ну и денек! Ракоши только что был у меня, извинялся за свое поведение и умолял не говорить Гамбете. Валентина, понимая, что Роган лжет, Молча обернулась и вручила ему стакан с виски. — Конечно, я не проболтаюсь, — продолжал Роган, но этому ублюдку не сказал ничего, пусть немного помучается. — Не будь тебя, я бы намял ему бока. Самым трудным оказалось сдержаться и спокойно выйти. Валентина поджала губы, чтобы скрыть улыбку. Роган не ушел. Он выкатился, спотыкаясь, не зная, как поскорее скрыться от ярости ракоши. Роган сел и притянул ее к себе на колени. «Тебе тяжело с ним пришлось. Он устроил тебе сцену?» «Нет», — мягко ответила она, — «нет, Роган». Роган обескураженно поднял брови. «Он просто лопался от злости. Я все утро сходил с ума от тревоги за тебя». Валентина поспешно опустила глаза, если он в самом деле беспокоился, почему не остался, но это лишь поможет все ему объяснить. — Роган, я хочу поговорить с тобой о том, что случилось вчера. Вспомнив вчерашний дебош... Роган побагровел от неловкости, он делано рассмеялся и глотнул виски. «Прости, если я разочаровал тебя, ангел мой. Слишком много поздравлений, тостов, и, многозначительно ухмыльнувшись, добавил. Сегодня это не повторится. Обещаю». «Ничего сегодня...» «Не будет, Роган», — твердо заявила Валентина, перехватывая его руку, крадущуюся под халат. «Я сделала ошибку, решив, что смогу выйти за тебя. У нас с тобой ничего не получится, я принесу тебе одни несчастья». Роган замер, не в силах понять, правильно ли он расслышал. «Прости ты...» — Был так добр ко мне, — продолжала Валентина, мечтая, чтобы он произнес что-то и не таращился на нее с таким ошарашенным видом. — Кто сказал, что ты испортишь мне жизнь? — выговорил, наконец, Роган. — Романа? — Солнышко! Это баба настоящая трава! Не верь ни слову из ее гнусной болтовни! Валентина даже не знала, что у Рогана был роман с кинозвездой. Новость заинтересовала, но не расстроила ее. — Это не роман, Роган. Вчера я совершила ошибку и теперь сожалею. — Тогда кто, черт возьми, раздраженно вскинулся Роган, вырвав руку? — Никто. — Может быть, — завопил он, устремляясь к бару и наливая себе новую порцию виски, — дьявол, ты не стала бы разыгрывать из себя мученицу, если бы кто-то тебе не сболтнул, что ты должна разорвать помолвку. Валентина уставилась на него со смешанным чувством жалости и симпатии. — Никто не утверждал, что я принесу тебе несчастье, если стану твоей женой. Я сама пришла к этому заключению. Роган осушил стакан и поставил его на стол. День выдался длинным и гнусным, и он вполне мог обойтись без внезапных приступов комплекса неполноценности у Валентины. — Послушай, кошечка, — терпеливо пояснил он, — я звезда, а ты только начинаешь карьеру. — Конечно, люди начнут злословить и утверждать, будто некоторые роли ты получила лишь потому, что вышла за меня замуж. Мне все это совершенно безразлично. Так почему это должно волновать тебя? — Я не стану твоей женой, Роган, — вздохнула Валентина, — потому что не желаю. — Роган! Уставился на нее, как на сумасшедшую. Валентина встала, жалея, что он вынуждает ее говорить откровенно и не пытается смягчить удар. — Я не люблю тебя, Роган, и никогда не любила. Ты мне очень-очень нравишься, и я посчитала, что со временем смогу полюбить тебя, но теперь я поняла, как ошибалась. — Ты... «Рехнулась», — прошипел Роган, однако в его голосе не было убежденности, а красивое лицо побледнело. «Это Ракоши тебя заставил? Уверял, что в твоем контракте есть пункт, запрещающий выходить замуж? Я сама все решила», — повторила она, не зная, как заставить Рогана поверить ей. Роган тупо глазел на нее». Никто, никто не бросал до сих пор Рогана Тананта. Это просто неслыхано. Мы сообщили всей чертовой съемочной группе. Его голос сорвался на визг. Сегодня все будет в газетах. Луэлла уже успела пронюхать. Весь город гудит. Скажи, Луэлли что это рекламный трюк, придуманный студийным отделом рекламы, и ты понял, что не можешь больше лгать. — Будь уверена, я так и сделаю, — взорвался Роган, — а как насчет остальных? Они-то знают, что это не какой-то дурацкий розыгрыш. — Я объясню Саттону и Лейле, что ты передумал, — предложила Валентина и что больше не хочешь на мне жениться, они тут же разнесут новость по всей студии. — Тебе лучше поторопиться, дьявол бы все это побрал! Прерывающимся от ярости и унижения голосом провормотал Роган, я и шагу отсюда не сделаю, пока ты не исправишь то, что натворила, и не скажешь людям правду. — О том, что ты передумал на мне жениться? — успокаивающе спросила Валентина. — «Чертовски верно!» Валентина, подавив улыбку, подняла трубку и набрала домашний номер Сатана. «Сатан, это ты?» Голос Валентины слегка задрожал, словно она едва сдерживала слезы. «Сатан, случилось ужасное. Рокон меня бросил, не хочет жениться и даже видеть меня больше не желает. К счастью, Роган стоял слишком далеко и потому не слышал ответных слов Сатана, сочувственно объяснявшего Валентине, как ей повезло избавиться от этого самовлюбленного осла. Закончив разговор, Валентина позвонила Лейле и выслушала пространные утешения. Наконец она положила трубку на рычаг. «К завтрашнему утру все уже узнают», — успокоила она разъяренного Рогана. «Надеюсь». Актер уже схватился за ручку двери, но, помедлив, вздохнул. «Мне очень жаль, Валентина!» — официальным тоном объявил он. «Но из этого просто ничего не вышло бы». Глаза Валентины широко распахнулись, но не успела за Роганом закрыться дверь, как лицо девушки, озарила с довольной улыбкой. Роган уже успел поверить, что именно он был инициатором разрыва. Через несколько часов он окончательно забудет, что это она его бросила. Валентина сняла халат и начала одеваться. Видал, должно быть, ждет ее в офисе. Они обсудят сегодняшние съемки, поговорят о себе и обо всем на свете. Девушка сунула ноги в туфли, Захлопнула за собой дверь и побежала к бунгало под черепичной крышей, где ее дожидался человек, которого она любила всем сердцем. Видал, сидел за столом, разложив перед собой десятки эскизов с изображением поля битвы при Сент-Олбанс. Заслышав шаги, он поднял голову и, увидев выражение этих черных глаз, Валентина затаила дыхание. «Иди сюда!» Велел он таким тихим, низким, глубоким голосом, что по ее спине поползли мурашки. «Я восемь часов ждал, пока смогу, наконец, любить тебя и больше не намерен терять ни минуты». Видал, поднялся и, подбежав к ней, схватил в объятья, впился в губы И осторожно опустил девушку на покрытый пушистым ковром пол.